Вторая горилла, тоже блондин, коротко стриженный, с руками и грудью заросшими золотистыми волосами, ловко обыскала Матвея, но ничего не обнаружила. Для этого надо было заглянуть в рот банщику и в ведерко. Хотя и там не удалось бы отыскать традиционного оружия. Ничего. Забери посылку. Бритоголовый перевел недобрый взгляд на Соболева. Давай под нос и катись отсюда. Мы сами передадим его боссу. Matvey включил себя в режим экстра, и едва успела остановить руку, потому что в коридоре показалась группа людей. Трое сопровождали какого-то разомлевшего толстяка. "Хорошо", сказал Матвей, баба с возу. В электросчётовой, где остался мешок со снаряжением, он раздумывал над ситуацией ровно столько, сколько понадобилось, чтобы принять второй вариант. Был ещё третий запасной, но вовсе сумасшедший: перебить всю охрану и половину игроков в покер. На первом этаже клуба он появился спустя полчаса, как раз когда Вадим Борисович Чурага уединился в массажном кабинете с массажисткой. Теперь на Матвея был строгий костюм песочного цвета, не стесняющий движений. Желтая рубашка с кремовым галстуком и летние туфли. Гориллы преградили ему путь, когда до массажного кабинета оставалось пройти пол коридора. «Глянь-ка, Марк, еще один прет. Сегодня, наверное, день открытых дверей, а нас не предупредили». «Куда лезешь, интеллигент? Приемный день у босса в понедельник. И вообще, как ты сюда попал в таком виде?» Матвей мог бы атаковать этих двоих прямо сейчас, успевая перехватить третьего до того, как поднимется тревога. Но это было рискованно, а ему еще предстояло отыскать и освободить Кристину. «Не морщь лоб», — сказал Матвей, тихо доставая удостоверение. «Шкура лопнет. Читать умеешь?» Марк, монументальный, как статуя Геркулеса, нахмурился, бросил на Матвей угрожающий взгляд. «Матвей Ссапл лапищи документ прочитал, удивлённо вскинул брови и передал документ коллеге. Тот среагировал примерно так же, потому что у удостоверения принадлежало офицеру ФСБ. На зеленоватой пластиковой карточке левого разворота фотография с печатью. На ней вытеснен герб России, ниже Федеральная служба контрразведки России. На правом развороте наискось две полосы красная и золотая. На золотой отпечатано Управление И. На Красной майор Карелла Степан Петрович. Какого дьявола уставился на особо выстриженный телохранитель? Что тебе нужно? Во-первых, не тебе, а вам. Во-вторых, мне срочно нужен генеральный прокурор, сухо ответил Матвей. Речь идёт о его жизни. Какого дья? Заткнись или пропусти или доложи ему. Скажи, есть сведения о ганфайтере из Смерша, он поймёт. Охранник подумал и принял решение, что для него было равносильно подвигу. «Ну смотри, майор, если шеф меня потом из-под земли достану. Я не уголь, ты не шахтер. Иди, волноваться вредно». «Ладно», – угрожающе произнес стриженный. «Потом поговорим, шутник». «Марк, обыщи его на всякий случай». Пока Бритоголовый обыскивал Матвея, тот прикидывал варианты разговора с Чурага, но ничего не успел придумать. Охранник вернулся быстро. «Проходи. Да на массажистку смотри, не заглядывайся. Шеф этого не любит». Еще пока лякаем, если ты такой смелый и крутой, каким кажешься. «Лучше бы тебе от этого поберечься», – равнодушно сказал Матвей, направляясь к двери, из которой выглянул еще один качок. То ли сказался резкий выход из состояния экстра, то ли по другой причине, но чувствовал себя Матвей неважно. Во всяком случае, войти в стресс второй раз ему не удалось. Вадим Борисович Чурага ждал его, сидя в кресле возле массажного лежака – завёрнутый в простыню, распаренный с выражением блаженства на красном лице. Кроме низкого лежака, здесь стояла двухспальная кровать без постельного белья, а рядом с кроватью хорошо сложённая девица лет 20 и передвижной столик с напитками и фруктами. Телохранителей было двое: один у двери в позе хорона, ожидающего массажоров, второй позади кресла хозяина. Этот был опаснее остальных, судя по телосложению, позе и взгляду, которым он с головы до ног смирил Матвея. Кто вы? осведомился прокурор приятным голосом, тоже не хилый, с приличной мускулатурой, почти без жировых прослоек. Матвей подал удостоверение охраннику у двери, тот передал его шерифу. Хотя, возможно, никто из телохранителей не знал его под этой кличкой. Чем обязан? Я хотел бы поговорить с глазу на глаз, буркнул Матвей. Светиться с информацией мне не к чему. Вот уж позвольте не согласиться. Вы сами напросились на встречу, не я. Так что принимайте мои условия. В этой комнате лишних нет. Самодовольный дебил у Грюма усмехнулся Матвею. Тебе жить осталось, может, до вечера, а ты куражишься. Как говорит Ианн, в откровенье, ты носишь имя, будто жив, но ты мёртв. На лицо Чурага набежала тень. Выбрости его на съедение псам, сказал он пренебрежительно. Телохранитель у двери шагнул был к Матвею, но тому наконец удалось сломить инерцию воли и включиться в суперрежим. Он был прав. Серьёзное сопротивление оказал лишь второй телохранитель, худощавый подвижный вёртки, прекрасно знавший кунг-фу и тайский бокс. Первым Матвей вырубил прямым выпадом в солнечное сплетение, затем успокоил готовый завязать девицу, но схватку с кунг-фуистом закончил лишь спустя минуту. Никак не удавалось нанести накаутирующий удар. Противник ускальзал, стоически держал непрямые удары и наносил ответные, достав пару раз Матвея на уклонение. В конце концов Матвей разозлился на себя, просчитал дыхание, успокоился и поймал охранника на атаке, нанеся ему точный удар ладонью в гортань по точке Рен-Сен. Парень свалился без звука, удар вызвал рефлекторную остановку сердца, и Матвею пришлось несколько секунд массировать ему грудь. Убивать мастера только за то, что он профессионал, не хотелось. К чести Чурагу он не закричал, не полез под кровать и не стал звать на помощь. Просто сидел и смотрел на бой. Желтые глаза его светились, как у кошки. Я тебя вычислил, сказал он слегка севшим голосом, не пытаясь бодриться. Ты тот самый ганфайтер, Соболив, кажется. Он сам и коротко ответил Матвей. Прислушался к звукам вокруг, прикинул резерв времени 2-3 минуты и надо убираться отсюда. Такое впечатление, что обо мне знают все спецслужбы, продолжал он, останавливаясь у кресла и глядя сверху вниз на Вадима Борисовича. А ведь я агент степени 4.0. в высшей степени секретности. И знали обо мне лишь непосредственные начальники. На ком вы испытывали глушак? На Ивакине? Так я и думал. И я в этом не участвовал. Не всё ли равно? Кстати, всё тело Ивакина было в царапинах и порезах. К нему применили, в общем, в него польнули из болевика. Так, Матвей присел на лежак, глядя перед собой. Значит, это правда. Болевик излучатель боли, то есть Я думал, слухи о его разработке туфта испытан и успешно применяется. Матвеев внул, болевиком называли генератор биополя, вызывающий шумовые наводки в нервных узлах. Говорили, что человек от боли теряет над собой контроль и может даже сам вырвать себе сердце. Верилось в это с трудом, но смерть Ивакина подтверждала слухи. Он убил себя сам, чтобы не страдать и не проговориться. На лице Матвея, видимо, отразились все его чувства, потому что генеральный прокурор перестал снисходительно улыбаться и побледнел. «Все равно тебе не уйти отсюда», — быстро сказал он. «То же самое говорил и банкир», — с мрачной улыбкой произнес Матвей. «Но ведь он потом умер». Чурага побледнел еще больше. «Чего вы хотите? Я и так сказал вам все, даже больше». «Не все. Где девушка?» «Кто?» — изумился Вадим Борисович. Мою девушку забрали люди Купола. Банкир сказал, что причастны к этому делу вы или Георгий Георгиевич. От сволочь. Я ничего не знаю. Я даже не слышал, есть ли у вас девушка. Но скорее всего, Геращ, банкир прав. Это дело рук босса. уж очень он на тебя, на вас осерчал больше, чем на всё чистилище. Кстати, неужели ты вы думаете, что убрав меня, банкира и других боссов клана, вы уничтожите Купол? Я нет, не думаю. Но позабочусь о вас, а кто-то из чистильщиков позаботится о приемниках. Систему можно сломать другой системой, которая тут же возьмёт на себя функции первой, разве что ввиду изменив их. Неужели вы так наивны, молодой человек, что мне некогда спорить, перебил Вадиму Борисовичу Матвей. Я не собираюсь никого убеждать и твёрдо знаю, что такие, как вы, в этом мире жить не должны. Ваше место в оду, где ваш Георгий Георгиевич может держать девушку. Генеральный прокурор вытер краем простыни пот с лица. «Скорее всего, на даче. Она у него оборудована не хуже, чем Лубянка». Чурага понял, что проговорился и поднял округлившиеся полные ужасы глаза на Матвея. Тот присвистнул. «Вот оно что. Значит, босс Купола все-таки Елынин? Нет, не знаю. Георгий Георгиевич...» Он... Во взгляде Чурага вспыхнула ненависть. Всё равно тебе не уйти, ганфайтер. Будь ты хоть трижды профессионал, всегда найдётся дюжина таких, с которыми тебе не справиться. Я уж не говорю о системе. Сопляк возомнил не весть что, борец за справедливость. Тыльной стороной ладони Матвей дал затрясшемуся прокурору пощёчину. И тот смолк, тяжело дыша. Потом медленно произнёс: "К тому же у нас есть один помощник. И вот от него тебе не скрыться ни на земле, ни под землёй, ни в космосе. Это уж точно. Матвей вспомнил темный взгляд из телефонной трубки, поежился, но время, отпущенное ему обстоятельствами и стекло. Если чурага что-то знает, то за оставшиеся полминуты все равно не скажет. «Живи, Джене Рози!» – выдохнул он. «Хотя вряд ли ты намного переживешь банкира». «И уходи с этого поста, шериф. Тебе не место в прокуратуре. Не уйдешь, я тебя достану. А пока прими в подарок». Матвей не сильно ткнул Вадима Борисовича пальцем в шею, и тот, не успев закричать, обмяк в кресле. Остальное было делом техники. Матвей, как ни в чём не бывало, вышел из кабинета, остановился возле охранников, не спуская с него глаз. Они, собственно, ждали не его, а сигнал, что всё спокойно. Когда Матвей это сообразил, бритоголовый Марк уже топал по коридору к массажному кабинету. "Не торопись", преградил путь Матвею стриженый. На его мышцы страшно было смотреть. Пришлось начать первым. Матвей метнул голыш в спину бритоголовому, попав прямо в мускулистый складчатый затылок и прыгнул в подкате к горилле. Стриженный, конечно, знал толк в боевых искусствах и даже сумел поставить блок, но не имел понятия о том, что разработан и применяется комплекс приемов «Импоссибл» из самых невозможных положений и стоек, и поэтому пропустил удар в висок. Матвей нанес его с выходом из спирали подката и с поворотом на 90 градусов. В искусстве «Ин Дзюцу» Удар назывался косуми. В рузбое дюбель и ломал он внутреннюю костную пластину черепа, в то время как по поверхности его лишь прогибалось. Стрижены рухнул тяжело как шкаф. Свалить его можно было, пожалуй, только таким приёмом. Казалось просто немыслимым пробить его чудовищный мускульный каркас и найти уязвимые точки тела. Матвей снова переоделся, и хотя началась тревога, и здание «Хеллс Клаба» превратилось буквально в муравейник, легко ушел через тот же канализационный люк в подвале. В 9 часов вечера, чувствуя себя разбитым и усталым, он входил в дом Марии Денисовны, ставшей почти родным. Встретил его крик Стаса. «Не ходи здесь!»